Но что же, что делать? Простить сына, погубить Россию, казнить его, погубить себя?» Он чувствовал, что этого никогда не решит. «Да и нельзя решить одному, но кто поможет? Церковь? Что на земле свяжете, то связано будет на небе, и что разрешите на земле, то разрешено будет на небе». Так было прежде. «А теперь где церковь? Патриарх. Его уже нет, он сам отменил патриаршество. Или митрополит, степка-холопка, который, пав до земли, челом бьет государю. Или администратор дел духовных, плут Федоска с прочими архиереями, которые так взнузданы, что куда хошь поведи». Что он им скажет, то они и сделают. Он сам патриарх, сам церковь. Он один перед Богом. И чему безумец радовался только что? Да, рука Господня простерлась к нему и отяготела на нем страшную тяжесть. Страшно. Страшно впасть в руки Бога Живого. Точно пропасть разверзлась у ног его и повеяла оттуда ужасом, от которого на голове его зашевелились волосы. Он закрыл лицо руками. «Отступи от меня, Господи! Избавь душу мою от кровей Божия! Боже, спасение моего!» Потом встал и пошел в спальню, где в углу над изголовьем постели неугасимая лампада теплилась перед чудотворной иконою Спаса Нерукотворенного, писанный в поднос царю Алексею Михайловичу, жалованным царским иконописцем Симоном Ушаковым и хранившейся некогда вверху в синях кремлевских палат. То был русский перевод с незапамятно древнего византийского образа. По преданию, когда Господь восходил на Голгофу, то, изнемогая под ношую, крестный вытер пот с лица полотенцем, убрусом, и на нем отпечатался лик. С тех пор, как мать Петра, царица Наталья Кирилловна, благословила сына этим образом, он уже никогда не расставался с ним. Во всех походах и путешествиях, на кораблях и в палатках, При основании Петербурга и на полях Полтавы везде образ был с ним.